Папка номер 20. Москва. Сентябрь-октябрь 1964 года. Коля. Михаилу Пасечнику. Дядя Януш, наезжая в Москву, обычно останавливался у нас. Замечателен он был одним. Раз затронув тему, он уже не мог с нее слезть. Что-то он наверняка знал и раньше, но многое, тут нет сомнений, приходило ему в голову прямо за разговором. И вот все это без разбора вываливалось на стол. Януш до революции собирался принять постриг, окончил семинарию, затем два курса Киева-Могилянской академии, он любил учиться, был дотошен, даже въедлив, среди светских дисциплин особо почитал логику, но в 16 году сдружился с социал-демократами и о монашестве больше не вспоминал. После революции он, хоть и не без труда, получил юридическое образование. В смысле наук это было несложно, программы университета и академии наполовину совпадали – Языки древние и новые, те же логики, формальная и математическая. Но что касается анкеты, здесь были проблемы. Янушу помогли две вещи. Во-первых, он поступил на юрфак Киевского университета еще при Скоропадском. И пока все утрясалось, пока у большевиков дошли руки и до образования, он уже окончил четыре курса, но главное, тогда же при Скоропадском он путался с несколькими видными большевиками – По просьбе товарищей по университету укрывал их у себя в квартире. Теперь они в свою очередь дали ему доучиться, поддерживали понемногу и дальше. К концу двадцатых годов Януш был членом партии и старшим юрисконсультом в республиканском арбитражном суде. Убежден, что конспирируя с марксистами, он и впрямь сочувствовал социал-демократам. Как раньше мечтал о постриге, собирался всю жизнь посвятить служению Господу. Но развитие его шло причудливо, и я Януша запомнил уже отнюдь не коммунистом. Вряд ли он звонил об этом по всей округе, но в нашем доме Януш не скрывал, что теперь убежденный монархист. В то же время помню, что к Николаю II он относился с печальной снисходительностью, жалел его, признавал принятым «конец мученическим», Но всякий раз, когда речь заходила о Екатеринбурге, повторял, что для него Януша помазание на царство — акт божественный, а не человеческой истории. И отказаться от избранничества никто и ни при каких обстоятельствах права не имеет. Помазанный на царство и пострадать должен на царстве. Он любил цитировать Грозного, который в одном из писем Курбскому писал, что как можно, обидевшись на человека, изменить Богу? и считал, что в семнадцатом году Николай II именно это и сделал. В один из его приездов речь зашла о повести нос, и Януш назвал ее пророческой. Мать незадолго перед тем прочитала, что тема носа часто в литературе самых разных народов, и всегда это фаллический символ. По всему поводу огорчилась, но дядя Януш объявил, что такое мнение — чушь. Нос в нашем Отечестве — про другие он не знает и знать не хочет, лидер, вождь, горная вершина посреди гладкой, как стол, равнины. У нас это титулатура царя, его недосягаемости, его святости и обращенности единственно к Богу. Поэтому немецкую афер боится даже дотронуться до него, он же нечист. Как может иноземец, иноверец, протестант, еретик брать своими руками святыню, дарованную промыслением Божьим? И вот он оббревает нос, срезает под корень всю ту мелкую растительность, что прет и прет вверх, к солнцу, к небу, дерзающую, если не скрыть, то хотя бы умолить монарха. Правительский дар нашего предка дядя Януш считал несомненным и говорил, что беглый нос, вся нелепость, противоестественность этого бегства, вообще все этой истории, как и нос, завернутый в грязную тряпицу и выброшенный в реку, предсказание того, что нас ждет в недалеком будущем. А в финале надежда, что милостью Божьей дело еще может обойтись малой кровью, но свернется, займет свое законное место. Дядя Петр Коля, Что к католикам, что к протестантам, дядя Януш относится безо всякого высокомерия, но и без интереса, с этакой равнодушной ласковостью. Дядя Януш Коле. Помни, что без носа наше лицо — место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Дядя Януш школе. Решительно выдаваясь вперед, нос как вождь ведет нас за собой. Втягивая запахи, он первый учует грозящую народу опасность и первый известит о еде, которая сможет нас насытить. Януш Петру. Нос есть царь, наместник Бога на земле. Однако для нас, грешных, его божественная природа смягчена вчерашним маленьким прыщиком, тем милым изъяном, несовершенством, о котором, оставшись без носа, вспоминаешь с такой нежностью. Януш Ференцу «Цирюльник Иван Яковлевич, птенец гнезда Петрова, староверческая чушь, что ты должен ходить в бороде, потому что создан по образу и подобию Божьему». Если же человек чисто выбрит, значит, он принял сторону Антихриста. Назначение цирюльника простое, хорошо наточенной бритвой под ноль, свести дебри диких наших нравов и представлений, не оставите следа от грубой заскорузлой щетины наших обычаев. Сделав нас тише воды и ниже травы, объяснить народу, что перед верховной властью мы все холопы и от того равны. Но с самим монархом Куафер должен обходиться почтительно, своим станком обходить его стороной. Дядя Януш Коле. Верховная власть поставлена Богом и от того священно. Понебратство она не терпит. Мы же мусолили ее, лапали и мацали, вот и остались на бабах. Януш Артемию. Истинные монархисты убеждены, вина на Николая Втором, Нечего сигать с престола, как заяц. Но и мы не без греха. Почитай уже два века, Иван Яковлевич взял такую манеру теребить носы, что держались они на честном слове. Дядя Януш Коле. Пускай оба они куда ниже чином. Прав был майор Ковалев, и квартальный надзиратель тоже прав. Задержать беглого статского советника было необходимо. Народу без монарха жизни нет. Януш Евгению. Нос? Повесть пророческая. Благополучный финал спеши на снисходительность автора. В жизни же, стоило Николаю II отказаться от божественного помазания и оставить престол, мы пошли в разнос, а сам он погиб, завернутый в трепицу был сброшен с моста. Дядя Ян у школе Жалобы Шиллера на то, как дорого ему обходится собственный нос. Мелочные подсчеты, сколько он выкладывает за плохой русский табак в будние дни и сколько уходит на хороший в праздники. Есть обычная клевета буржуа-республиканца на монархию. Готовность этих плебеев на все, вплоть до революции, и даже до гильотирования помазанника божьего сапожным ножом. Януш Ференцу. «Пятьсот лет нас оставляли с носом, и, конечно, многие обиделись». Мечтая о равенстве, о справедливости, молили, ждали, как великую милость, когда, наконец, от него избавимся. Наутро проснулись, а в зеркале не лицо, а такое паскудное плоское место, что с ним и у штаб-офицерши показаться стыдно. Януш Артемию. Прав, Ковалев, тысячу раз прав. Надеюсь, что и мы однажды поймем, что без носа человек никому не нужен. без носа не у статской советницы чехтыревой ни у штаб офицерши поточной, вообще ни в одном приличном месте показаться невозможно дядя яну в школе читал теперь и не скажу у кого что хлестаков чичиков все есть нос майора ковалева который в разном обличье бегал и бегал по россии даже пытался удрать за границу в повести нос статский советник Затем прихожанин, кладущий в церкви смиренные поклоны, куда в меньших чинах он в пьесе и поэме. Если это так, то третья часть мертвых душ могла стать повестью о чуде, о столь долгожданном возвращении носа на законное место, меж двух чуть вздыбленных щек Ковалева. Возвращение, которое бы всех исцелило и осчастливило, вернуло гармонию его страдавшуюся душу майора. Коля, дяде Петру. Дядя Януш насчет носа и восстановления монархии высказывается оптимистичнее. Говорит, что нос есть и всегда будет, значит, ничего не потеряно. Без носа только смерть. Кстати, не знаешь ли почему? Дядя Януш Коля. На его когда-то лихой беглый нос ставили пиявки. С кровью, которую они высосали, ушли последние силы.